Глава тридцать восьмая. Утро следующего дня выдалось одним из тех, какие иногда случаются в начале марта, когда все уже свыклись с мыслью о том, что зима никогда не кончится. Солнечные лучи утюжили залежи грязного снега в канавах и дул тёплый ветерок. Клод запаздывал с работы. Дэнни уже отправлялся в школу, а того всё не было. Милочка Мэгги вышла на крыльцо с братом, чтобы посмотреть, не идет ли Клод. Она понюхала воздух. В нем пахло свежеполитыми цветами. Ветер приподнял локон ее волос и уронил ей обратно на щеку. Милочка Мэгги вздрогнула от чувственного наслаждения. Ощущения были сродни прикосновения любимого. «Да», — пробормотала она. «Что?» — отозвался Дэнни. «Это южный ветер». «Откуда, ты знаешь?» «Потому что он дует из Южного Бруклина». «И значит, мне можно остаться дома?» «Ничего подобного! Дуй давай!» Милочка Мэгги, любя шлепнула брата, чтобы тот скорее набрал скорость. Милочка Мэгги сдвинула бекон, который жарила для Клода на край плиты. Его булочки она убрала в теплую духовку, а остывающий кофе вылила. Когда он вернется, она сварит ему свежий. Милочка Мэгги говорила себе, что поскольку день выдался таким неожиданно прекрасным, Клод не сразу сел на трамвай, а сначала прошелся пешком. Ей было известно, с каким восторгом он встречал любую смену погоды. Когда он вернется, мы ляжем в постели, сначала поговорим о том, какой сегодня прекрасный день. А уж потом... День тянулся невыносимо медленно, и милочка Мэгги начала думать, что Клод вовсе не вернется. Она сокрушалась, что не знает, в каком отеле он работал. Почему она не заставила Клода запечатать адрес в конверт и отдать ей с условием, что она откроет его только в случае крайней необходимости? Время от времени, пока она занималась повседневными хозяйственными делами, у милочки Мэгги вырывался протяжный стон, словно животное кричало от боли. А когда она мыла посуду после обеда Денни, горло у нее вдруг пересохло и сжалось, и из него вырвался глухой вскрик, как после внезапного удара в живот. Она согнулась пополам, уперлась лбом в край раковины и хрипло зарыдала в голос до изнеможения. Продолжая заниматься домашними делами, она чувствовала, как у нее сотрясались внутренности. «Если бы я ждала ребенка, то я бы его сейчас потеряла». И милочка Мэгги снова заплакала, потому что знала, что ребенка она не ждет. Клод никогда не вернется, а другого мужчины у нее никогда не будет. Что такого я ему сказала? Что сделала? Или дело в папе, в Денни, в доме? Или в том, что мы никогда не проводили в постели всю ночь, как другие мужья и жены, а только несколько часов по утрам? «Вернись, вернись, милый мой», — молила милочка Мэгги, «и у нас будет собственный дом, даже если это будет всего лишь комната где-нибудь в другом месте». Потом милочке Мэгги пришло в голову, что Клод умер на работе или смертельно заболел, а там не знали, где он живет, потому что он никому не сообщал таких подробностей. Дрожащими руками она умылась и надела шляпу. Уже на полпути к трамвайной остановке она вспомнила, что не знает, где он работает. И если он заболел, не сможет его найти. Дэнни вернулся из школы. «Я получил двойку по арифметике», — заявил он. «И мне задали двойную домашнюю работу. Иди делай. Сначала я хочу пойти поиграть на улицу. Делай домашнюю работу», — крикнула милочка Мэгги. «Она слишком сложная, я без тебя не справлюсь!» «Оставь меня в покое!» — снова крикнула она. О, крики сестры напугали мальчика. «Пойду позову Клода!» — он отправился в спальню. «Клода там нет!» «Куда он ушел?» Милочка Мэгги не ответила. Она ушла в свою комнату, Дэнни отправился на улицу. Вечером семья собралась за кое-как приготовленным ужином. «Эй, пап!» — многозначительно выдал Дэнни. «Клод уехал». Пэт отложил вилку. «Вот оно как! Значит, его хватило всего на три месяца, а? Ну, если он считает, что я стану содержать его жену...» Милочка Мэгги оттолкнула тарелку, бросилась в спальню и захлопнула дверь. «Что я такого сказал?» — спросил Пэт у Дэнни. Он был искренне сбит с толку. Милочка Мэгги лежала на постели, не включая свет. Она не знала, как долго уже пробыла в комнате. В доме было тихо. Вдруг в дверь постучали. Милочка Мэгги вскочила, думая, что принесли известие о Клоде. Но это был всего лишь мальчишка с сообщением от управляющего кинотеатром. Была уже половина восьмого, и тот интересовался, почему она опаздывает. «Скажи, что я заболела. Скажи, что заболела. Сегодня вечером я не могу работать». Милочка Мэгги пошла на кухню убрать со стола и вымыть посуду. Она увидела, что учебники Дэнни все еще перетянуты ремнем и поняла, что за домашнюю работу он не принимался. Она заглянула в его спальню. Его там не было. Милочка Мэгги решила, что брат вышел на улицу вместе с отцом. Отец вернулся в половине девятого. «А где Дэнни?» «В смысле? Его нет дома?» «Я думала, что он с тобой». «Ничего подобного». Не позаботившись накинуть пальто, милочка Мэгги выбежала в холодную ночь, сменившую теплый день, на поиски брата. В конце концов, она нашла его в трех кварталах от дома. На углу была кондитерская, у входа в которую стоял газетный киоск. Денни с двумя мальчишками постарше стоял как раз за углом. Пока Милочка Мэгги ждала, чтобы перейти дорогу, она увидела, как прохожий взял газету, кинул на прилавок мелочи и пошел дальше. Один из мальчиков постарше молнией рванул из-за угла, схватил монеты и вернулся к остальным. Переходя улицу, Милочка Мэгги видела, как еще один прохожий взял с прилавка газету и положил деньги». Она дошла до киоска как раз вовремя, чтобы увидеть, как Дэнни выбегает из-за угла и хватает монеты. Увидев сестру, Дэнни окаменела от страха. Милочка Мэгги крепко схватила брата за запястье, вытянула его сжатую руку над прилавком и била по ней, пока он не раскрыл ладонь и монеты не упали обратно на газеты. Остальные мальчишки убежали. Она поволокла брата домой, всю дорогу он плакал. Всякий раз, вспоминая этот случай, милочка Мэгги радовалась, что кондитер был слишком занят покупателями, чтобы обращать внимание на то, что происходит за дверью магазина. Он не отличался доброжелательностью и не приминул бы вызвать полицию. Пэт бессердечно перебирал причины, почему Клод бросил милочку Мэгги. Ни одна из них не делала Клоду чести. Время от времени Дэнни спрашивал — «Когда Клод вернется?» Одна женщина заявила напрямик, «Я давненько не видала вашего мужа». «Я тоже», — ответила милочка Мэгги. Те, что были поделикатнее, ничего ей не говорили, но обсуждали происшедшее между собой. «Он с самого начала был подозрительным», — гласил вердикт, «а ей без этого грязного протестантешки лучше будет». Одна соседка сказала другой «У меня взгляды не хуже, чем у остальных, но у любой медали две стороны, и мне бы очень хотелось послушать, что ему самому есть сказать. Как я разумею, мужья не встают с постели и не оставляют Джон без всякой причины». Милочка Мэгги терпела пересуды, настоящие или воображаемые, и от них ей не было ни тяжелее, ни легче, и они никак не отвлекали ее от горя. Во время ежемесячного визита к Лати, милочке Мэгги, пришлось рассказать об исчезновении Клода. Лати долго молчала. «Тебе известно, что я о нем думаю. Но сейчас это не важно. Важнее то, как ты себя чувствуешь. Я не стану его хаять. Твой отец постарается за нас обоих. Ты мне вот что скажи. Если бы до свадьбы ты точно знала, что он тебя бросит, ты бы все равно за него вышла». «Да», — прошептала милочка Мэгги. «Тогда ты вроде как подписалась на все это, и вот пришла пора расплаты. Конечно, легче тебе от этого не станет». Я чувствовала себя почти так же, когда Тимми ездил в Ирландию. Мне иногда казалось, что он не вернется, и я думала, ну и пусть. Мне все равно повезло, что он пожил со мной какое-то время, даже если он и не вернется. Но у меня был ребенок. А где ее ребенок? «Ее дети! Пока он жив, замуж ей больше не выйти. Вера такого не позволяет. Я не желаю ему ничего дурного. Прости меня, Господи, но...» Пришла весна. Дэнни пошел к первому причастию. Отец Флинн проэкзаменовал его по катехизису. «Кто сотворил мир?» «Бог сотворил мир!» «Что есть Бог?» Ответы отскакивали у Денни от зубов, и он ни разу не ошибся. Отец Флин был приятно удивлен. Милочка Мэгги рассказывала ему, что Денни плохо успевает в школе. «Деннис, ты молодец! Ни одного ответа не пропустил! Меня Клод учил! Каждый день заставлял меня повторять ответы!» Отцу Флину было приятно это слышать, и его отношение к Клоду чуть потеплело. Милочка Мэнги была на мессе, во время которой проводилась церемония первого причастия и гордилась братом. Она подумала о том, как Клод был бы тронут красотой церемонии и как бы они ее потом обсуждали. Наступило лето, и в последний учебный день Дэнни пришел домой весь дрожжа и сообщил сестре, что его оставили на второй год. У них в округе это считалось ужасным позором. «Не говори, папе!» – умолял он. «Он должен об этом знать, а ты должен сказать ему сам. Он меня выпорит. «Да, выпорит, Что такое порка? Она отвлечет тебя от мысли о том, что тебя оставили на второй год. И помни, когда-нибудь у тебя будет собственный сын, и ты тоже его выпаришь, если он останется на второй год. А ты подержишь меня за руку, пока я буду ему говорить». Да брат с сестрой предстали пред отцом, держась за руки. Папа Дэнни хочет что-то тебе сказать. что? говори Дэнни Меня оставили на второй год Дэнни прижался к сестре. к их удивлению непредсказуемый Пэт встал на сторону сына. Он заявил, что во-первых для второго класса Дэнни слишком много задавали. во-вторых он обвинил в происшедшем, лода «Ничего удивительного, я знал, что к этому идет, ведь этот аспид забивал парню голову чепухой про Южную Америку. И гаучи в помпасах или помпосах, черт их знает, как там они называются, вместо того, чтобы помогать ему с уроками». Бронить Клода было для Пэта родной стихией, и он поносил зятя с таким вдохновением, что Дэнни почти поверил, будто, оставшись на второй год, он совершил нечто достойное восхищения. Но милочка Мэгги все равно заставила его ходить в летнюю школу. Отсутствие Клода по-прежнему причиняло милочке Мэгги тупую боль. Иногда в ней просыпалось едва ощутимое раздражение на него. Обычно это случалось, когда наступали ее дни. Если бы только он оставил меня в положении, мне было бы не так тяжело. И это ужасно, продолжала думать она, когда женщина, которая никогда раньше не спала с мужчиной, привыкает с ним спать, а тот уезжает. Вот это тяжелее всего. Лето сменилось осенью. Осень начала переходить в зиму, и тут вдруг закончилась война. Было объявлено о прекращении огня, и владельцы лавок высыпали на улицу и прохаживались по тротуарам приплясывающей походкой, крича друг другу через проезжую часть, что войне конец. Детвора сбилась в шайке и разворовывала оставшийся без присмотра товар. Большинство магазинов закрылось, а владелец конфетной лавки, у которого воевали оба сына, и который был на седьмом небе от счастья, что война закончилась, и его мальчики вернутся домой целые и невредимые, прикатил бочку, высыпал в нее содержимое всего своего прилавка. Вытащил на тротуар, подбросил несколько пригоршней конфет в воздух и со смехом смотрел, как маленькие дети спотыкались и падали друг на друга, пытаясь их подобрать. Но тут подоспели подростки, перевернули бочку, оттеснили кондитера обратно в лавку, прогнали детвору и собрали все конфеты сами. Однако не все жители района вышли на улицу. Многие из старшего поколения отправились в церковь, чтобы поблагодарить Бога. А обитатели некоторых домов, у которых на окне блестела золотая звезда, а золотая звезда на окне или фасаде дома в США со времен Первой мировой войны означает, что кто-то из семьи погиб на фронте. Вообще никуда не пошли. И даже опустили плотные шторы, словно была ночь. Перемирие оказалось ложным. Когда 11 ноября мир был заключен по-настоящему, вечером в квартале устроили импровизированное празднество. Собрался оркестр, парень с корнетом, девушка со скрипкой, немец средних лет, с которым примирились, поскольку тот играл на гармонике, и старшеклассник с барабаном. Двое полицейских великодушно перекрыли движение каждый со своей стороны квартала, чтобы можно было танцевать, Прямо на улице. В толпе было несколько мужчин в форме. Они пришли из расположенных поблизости военных баз. Некоторые были дома на побывке, Некоторые в увольнительной, А некоторые просто в самоволке. Они танцевали с собственными подружками Или девушками из толпы. Было также несколько матросов Из тех, кто занимался бумажной работой На бруклинской военно-морской верфи, Которые пришли со своими подружками. Подружку-моряка было очень легко узнать. Она носила брюки, кружевную блузку, туфли на высоченных каблуках, сережки со стразами и короткое каре. Но девушек все равно было больше, чем парней, и те, кому не досталось кавалера, танцевали друг с другом. Милочка Мэгги с Дэнни наблюдали за происходящим, стоя на тротуаре. Время от времени кто-нибудь, стараясь перекричать оркестр, затягивал песню про то, что пусть в войне и победила армия, но к полю боя ее отвез флот. Концовку все пели хором, соглашаясь, что флот и вернет солдат домой. Милочка Мэгги увидала сестру сына, танцевавшую с Чолли. «Смотри!» — крикнула Джина и показала на нашивку у того на рукаве. «Ефрейтор!» — гордо воскликнула она. Чолли развернул Джину спиной к милочке Мэгги, чтобы получить возможность самому перекинуться с той парой слов. «Я все сражался и сражался!» — крикнул он. «Но меня все равно списали на гражданку!» «Это да!» — заметил другой солдат, по всей видимости, приятель Чолли. «Это да! Он так и выиграл войну на севере, в Япхёнке. кто Кто-то затянул. «Теперь ты в армии!» Последовали возгласы «Заткнись! Умри! Многое лето!» Когда Джина снова оказалась рядом с Милочкой Мэгги, то крикнула ей. «Как дела у сынка?» «Словно тебе есть дело!» — с горечью ответила Джина. Милочка Мэгги дождалась, пока та снова окажется рядом. «Я спрашиваю, как друг!» — она старалась перекричать шум. Чтобы ответить милочке Мэгги, Джина остановила Чолли, и они стали танцевать на месте, покачиваясь в ритме «Улыбки цветут». «Вам, миссис Бассет, это может показаться странным, но у него все просто прекрасно!» «Мяу!» — выдал Чолли, и они затанцевали прочь. «Дэнни, уже поздно!» — сказала милочка Мэгги. «Пойдем домой!» Потом снова настал день благодарения. И вскоре после него милочка Мэгги потеряла работу. Управляющий кинотеатром заявил, что раз ветераны возвращаются домой, им нужна работа и будет правильнее, если он отдаст ее место парню, который был готов положить жизнь на то, чтобы сделать мир безопасным для демократии. Милочка Мэгги полностью с ним согласилась. «Да уж», — добавил управляющий, Они сражались за право уплетать яблочный пирог и смотреть, как доджерс гоняют мяч. «И самое меньшее, что мы можем для них сделать?» «Конечно!» — согласилась милочка Мэгги. Беспокоиться ей было не о чем. В банке у нее лежали полторы тысячи долларов, сэкономленные от зарплаты и арендной платы за комнату на втором этаже. «Если Клод вернется, если...» «И если он не сразу найдет работу, денег на какое-то время хватит, и отец не сразу начнет придираться к их материальному положению». Шел декабрь. Снега было мало. Однажды начался сильный снегопад, но он сменился дождем. Потом снова пошел снег. И так три дня к ряду. Милочке Мэгги не верилось в возвращение Клода. «Разве к этому были основания?» «Верно, прошлой зимой он вернулся». Но ведь тогда он уехал прежде всего потому, что был свободен. В прошлый раз он вернулся, потому что хотел жениться на ней. Но теперь... И все же милочка Мэгги ждала Клода, воображая его возвращение. Каждый вечер в 10 часов она одевалась потеплее и выходила на улицу, отправляясь на несколько кварталов в ту сторону, откуда он вернулся в прошлом году». Потом она возвращалась домой, разбирала постель, надевала белый халат, выходила в гостиную, садилась у окна, расчесывая волосы и ждала. Нет, она не рассчитывала на его возвращение, но само ожидание, воображение того, что он может вернуться, придавало ей сил. Однажды вечером милочка Мэгги, как обычно, вышла пройтись – Снег не сходил уже несколько дней, и она убеждала себя, что возможное возвращение Клода никак напрямую со снегом не связано. Милочка Мэгги услышала, как его голос произнес ее имя, но на улице никого не было. «Я схожу с ума», — подумала она, — «уже голоса слышатся на пустом месте». «И где ты взяла такую странную шляпу?» Милочка Мэгги обернулась. Клод подошел к ней со спины с другого конца улицы. Она взглянула на него, закрыла лицо руками и разрыдалась. Он обнял ее и принялся утешать, как делал это раньше. «Знаю, знаю. Ну же, ну же, Маргарет, ну же, милочка Мэгги! Если бы только ты мне написал хоть строчку, записку, открытку со своим именем, хоть что-нибудь, что дало бы мне надежду!» Рыдала она. «Знаю, знаю, когда-нибудь, когда мы состаримся, и у нас кончатся темы для разговоров, я все тебе расскажу. Почему я должен? Если ты снова уедешь, пожалуйста, пожалуйста, Клод, предупреди меня. Я не стану тебя удерживать, не стану чинить препятствия, я не стану. Если я снова уеду, Маргарет, ты поедешь со мной?» «Да, да, куда угодно, куда угодно, лишь бы мы были вместе». У Клода с собой было два маленьких стейка, завернутых в бумагу и засунутых в карман пальто. Милочка Мэгги сварила кофе и разогрела сковороду, чтобы пожарить стейки. Клод порылся в карманах и аккуратно положил на стол 30 долларов. «Я это заработал, и я хочу, чтобы ты купила туалетный столик, чтобы по вечерам я мог лежать в постели и смотреть на тебя со спины и в то же время видеть твоё лицо в зеркале». Милочка Мэгги поставила кофейник на стол. Клод сидел, она стояла. Она обхватила его голову и прижала к своей груди, сказав при этом лишь «Ах, Клод!» Клод спросил про Денни и Пэта, добавив. «Надеюсь, твой отец не проснется и не зайдет сюда. Сегодня я слишком устал, чтобы держать удар. Устроим поединок завтра. Я позабочусь, чтобы он нас не побеспокоил». Милочка Мэгги поднялась в отцовскую спальню. Она собиралась сказать ему, чтобы он ни при каких обстоятельствах не спускался на кухню, что Клод вернулся, и они с ним хотят побыть наедине. И если он не оставит их в покое, она тут же уйдет вместе с ним, куда глаза глядят. «Папа, проснись!» Бэт застонал во сне. Милочка Мэгги тряхнула его, чтобы разбудить. «В чем дело?» — раздраженно спросил он. «Клод вернулся и...» что? — вскрикнул Пэт. — Тише, не ори, жильцы! — Пошли эти жильцы к черту! — крикнул он громче. — Что он сказал? Клод только что вернулся домой. И я хочу, чтобы ты... Пэт выскочил из постели. «Если ты вообразила себе, что я спущусь вниз, чтобы устроить ему теплый прием и просидеть полночи, болтая с этим аспидом...» Он сорвался на крик, беснуясь и сыпя ругательствами, и топая ногами, словно злой карлик из сказки. Жилет, занимавший остальную часть квартиры, застучал в стену с криком. «Успокойтесь там! Мы хотим спать!» «Сдохни!» — проорал Пэт в ответ. «Вот как!» — послышался усталый голос жены жильца. «Сдохни сам!» Пэт потряс перед стеной кулаком и выкрикнул. «Я вас всех закопаю!» В конце концов, милочке Мэгги удалось уложить его обратно в постель. И он затих. Когда она вернулась на кухню, там стоял Дэнни в пижаме и болтал без умолку. Сонный Клод время от времени ему кивал. И оставили на второй год, я ходил в летнюю школу, и меня перевели в треть испытательным сроком. Он имел в виду испытательным. И я состою в банде гнилые петухи, и у нас есть пароль. «Дэнни», — оборвала его милочка Мэгги. «Почему ты не спишь?» «Я встал поздороваться с Клодом». «Пожелай ему спокойной ночи». «Спокойной ночи!» «А теперь возвращайся в постель, но...» «Не заставляй меня повторять» пригрозила милочка Мэгги. Дэнни отправился спать. Клод уснул, жуя стейк. Милочка Мэгги встала и подняла его на ноги. Она перекинула его руку себе на плечо и довела его до спальни. «Засыпаю», — пробормотал Клод. «Не знаю, что со мной. Наверное, старость». Милочка Мэгги усадила его на кровать и вытащила из-под подушки, где всегда ее держала, его пижаму. Из-под другой подушки она достала свою ночную рубашку. Но Клод откинулся на постель и крепко уснул. Она стянула покрывало, подняла его ноги на постель, стянула с него ботинки и, не раздевая, укрыла одеялом. Сама милочка Мэгги разделась. Она вспомнила про оставшуюся на столе недоеденную еду и непотушенный огонь в плите. Но делать ничего не стала. Впервые в жизни она оставила кухню неприбранной. Милочка Мэгги потушила свет и легла рядом с мужем. Она повернула его на бок, просунула руку ему под плечо, положила его голову себе на грудь и прижала ее к себе. Накрыв его щеку своей ладонью, ее довольству не было предела. Она баюкала его, словно младенца. На следующее утро... Клод проснулся в прекраснейшем расположении духа. Мелочка Мэгги принесла ему завтрак в постель, и он заставил ее сесть рядом и позавтракать вместе с ним. Он сказал ей, что собирается найти работу. Милочка Мэгги вернула Клоду 30 долларов, добавив 20 от себя, и сказала, чтобы он купил себе костюм, туфли и шляпу. Поначалу он отказался, напомнив ей про туалетный столик, но она сказала, что он сможет купить ей его со своей первой зарплаты. Клод, насвистывая, спустился по крыльцу, и милочка Мэгги проводила его влюбленным взглядом. Клод отправился на участок Хенни Клина. Приближаясь к суперинтенданту, инструктировавшему принесенный снегопадом новый урожай студентов, он принялся насвистывать высоко над водами каюги. Свистел Клод с чувством, нежно и переливчато. Хэнни навострил уши, ноздри его затрепетали. Он почуял добычу. Когда Хенни узнал Клода, его маленькие глазки заблестели. Ему редко везло на одного студента два года подряд. «Колледж закончил?» «О, да, сэр, теперь учусь в магистратуре». Клод сделал паузу и подмигнул Хенни. «Ну, вы знаете, как это бывает. А когда и с этим покончу, он осторожно огляделся и понизил голос до шепота. «Начну докторантуру!» Хенни заподозрил в словах Клода что-то непристойное и сердито проворчал. «Ты мне тут не умничай, студентик!» «О, никак нет, сэр!» — с живостью откликнулся Клод. Хенни швырнул ему лопату. Клод поймал ее одной рукой и погладил гладкий деревянный черенок. «О, сэр, вы даже представить себе не можете, как я об этом мечтал! Целый год, голодный и холодный, я мечтал, как вы вложите мне в руки лопату!» Некоторые студенты засмеялись. «Так налегай, мечтатель!» — отрезал Хенни. Смех стал громче. Хенни был удовлетворен. «Если им так надо смеяться, пусть смеются над его шутками!» «И я мечтал, — продолжал Клод, — как я верну лопату вам, вот так!» — он вложил черенок в руки Хенни «И я мечтал, как скажу, засунь ее себе в... Ты, садист хренов!» Не дав Хэнни опомниться, Клод уверенной походкой пошел по улице, сунув руки в карманы и насвистывая «Хвала героям-победителям! Хвала!» Клод отправился в магазин мужской одежды и купил дешевый костюм, рубашку, пару туфель и шляпу. Пока ему укорачивали брюки, он зашел в парикмахерскую, где подстригся и подровнял усы. Сидя в кресле, Клод просмотрел объявление о работе в «Бруклин Игл». Выбрав себе работу, он вернулся в магазин и переоделся в обновке. Продавец спросил, не заинтересует ли его пальто. Пальто Клода не интересовало. У него был шерстяной пулловер цвета хаки, оставшийся с тех пор, когда милочка Мэгги вязала для Красного Креста. Он решил, что подденет его под рубашку, и это заменит ему пальто. Клод вернулся домой в три часа пополудни, и милочка Мэгги порывисто обняла его и заявила, что он выглядит просто шикарно. «Просто шикарно! А где твоя старая одежда?» В магазине, мисс Практичность, завтра заберу. Твой шикарный муж шикарно себя чувствует, потому что нашел шикарную работу. Не может быть! Дежурный администратор в одном из самых больших универмагов Бруклина на цокольном этаже. Где, Клод? Где? В центре. О, голос милочки Мэгги уже не был таким восторженным. Значит, он мне не скажет. Понятно сказала она, просто чтобы что-то сказать, и отвернулась. Клод крутанулся на пятках и вышел за дверь. «Куда ты?» – испуганно спросила милочка Мэгги. Дверь закрылась. И почти тут же открылась, и Клод вошел в комнату с картонной коробкой, которую оставлял на крыльце. На крышке было написано «Гейдж and Тольнер», а внутри лежали шесть прекрасных французских пирожных. «Это тебе!» «Сюрприз! Ах, Клод, я так тебя люблю!» Милочка Мэнги была благодарна. Ее благодарность смешалась с облегчением. На секунду она испугалась, что он снова исчезнет. «Я не должна задавать ему вопросов», — внушала она себе. «Даже если жена имеет право знать, где работает ее муж, но я должна принимать его таким, какой он есть, и просто радоваться, что он вернулся». «Мы съедим по одному прямо сейчас, я сварю кофе». «Никакого кофе! Прямо сейчас ты отправишься со мной в постель. Вчера вечером я уснул и даже не успел поцеловать тебя перед сном». «Но...» «Но что? Не говори мне!» «Нет, не в этом дело. Просто Дэнни с минуты на минуту придет из школы. Пусть немного поиграет на улице. Ему это не повредит». Клод запер дверь. «О, Маргарет!» — он обнял жену. «Мы так давно не виделись!» «Очень, очень давно!» — вздохнула она. Милочка Мэгги услышала, как Дэнни крутит ручку входной двери, и вся напряглась в объятиях мужа. «Это Дэнни!» — прошептала она. «Ничего!» — резко ответил Клод. «Пусть подождет. Теперь моя очередь!» После милочка Мэгги отперла дверь и выглянула на улицу. «Ну же, милая, прекрати дергаться! Ты вырастешь из него неженку!» Было почти шесть вечера. Ужин был почти готов. Милочка Мэгги в десятый раз за последние пять минут посмотрела на часы. «Клод, я так не могу!» — не выдержала она. «Я волнуюсь за Дэнни! Я пойду и найду его, дорогая!» Клод нашел Денни. в паре кварталов от дома. Он был с бандой мальчишек. Они кидали комки льда в еврея-старьевщика. Тот сидел в ветхой телеге, запряженной грязной исхудалой белой лошадью. Ему было нелегко заставить ее тащить телегу по улице, потому что несчастное животное то и дело поскальзывалось на ледяных проплешинах, оставшихся от дневной уборки снега. Мальчишки гоготали от смеха и орали, обзывая старьевщика бранными словами. Клод прогнал их заставил Дэнни извиниться перед старьевщиком, взял его за руку и повел домой. «Ну, как он напроказничал на этот раз?» — сердито спросила милочка Мэгги. Рука Дэнни дрогнула в руке Клода. «Он ничего такого не делал», — ответил Клод. «Он просто играл с другими ребятами». Дэнни сжал руку Клода в своей. Милочка Мэгги увидела это и все поняла. «Клод!» — воскликнула она. Это был возглас любви. «У меня очень нелепое имя!» — обратился Клод к Дени, И некоторые над ним смеются. Но когда его произносит «Твоя сестра», оно кажется очень даже ничего. Денни поднял голову и улыбнулся Клоду.